Глава 4. Минус 2 сразу после работы отец заглянул ко мне и вручил список запрещенных предметов. Я только что принял вечернюю порцию капсул и пребывал в сонном настроении. После белкового вброса всегда так хочется полежать и подумать, отрыжка мучает. Внутри что-то бурчит и подташнивает еще. Но отцу этого ведь не объяснишь. Он человек старых правил. Сейчас таких людей больше не делают. Минитмен. Человек в течение минуты готовый ко всему. К разгерметизации, к вспышке на солнце, к приступу мобильного бешенства в детском питомнике, к прорыву из шахт метанового облака, ко всему. Сирена еще только начинает выть, я еще только глаза продираю от сна, а отец, уже обряженный в защитный комбинезон, выходит в дверь. Сейчас таких нет, сейчас все прагматики. Все знают, что в случае тревоги ты должен прибыть на свое место по штатному расписанию за 5 минут. Все и прибывают за 5. А вот так, чтобы за минуту? Нет, это только старые так могут. Отец упрям. Пришел с толстенькой книжечкой. Тряс ею над моим ухом. Хотя я на самом деле знаю перечень запрещенных вещей. Да его все знают почти наизусть. Даже самые молодые. Но спорить с отцом не хотелось, так что я книжку взял. Выслушал еще множество напутствий, множество рекомендаций. Выслушал уже неоднократно выслушанную лирическую историю про трепет отца перед первым рейдом. Дал нужное количество заверений и обещаний. Все как полагается. Отец непривычно волновался. Не знал, куда руки деть. Вообще-то я понимал, из-за чего он волнуется. Рейд довольно опасное мероприятие. Многие вообще не возвращаются, я уже говорил. А я у него первый. Ну, в смысле первый нормальный. И пока единственный. Так что отец волнуется. Опасается, что я его подведу. Не оправдаю возлагаемых надежд. И мать волнуется. Но она всегда волнуется. Когда я от них отделялся, так она места себе не находила. А тут рейд. Все может случиться. Поэтому она на отца и давит. А отец давит на меня. На всякий случай я еще раз заверил отца, что буду осторожен. Не буду никуда соваться. Не буду никуда лезть. Буду тихий и спокоен. Что скажет начальник, то и стану выполнять. И пять раз все это повторил. Отец покивал и ушел. А я на всякий случай принялся изучать список запрещенных вещей. Как оказалось, не зря. Список обновился и довольно расширился. И это испортило мне настроение. Так, немного. Испортить серьезно настроение мне было довольно сложно. Рейд впереди. К обычному перечню. Игрушки, кинофильмы. Оружие, статуэтки, картины, некоторые книги. Добавились еще и мульты. Отныне их разрешалось провозить только через цензурный комитет, как раньше книги. И еще добавили почему-то часы наручные, мебель, маленькие рации, ну это понятно почему, колокольчики, одежду. Раньше одежду можно было провозить, а теперь запретили. Кому помешала одежда? И колокольчики. Кому мешают колокольчики? Какой дурак потащит мебель? И еще много чего они там написали, запретители. Ну да ладно, им видней. Одежда так одежда. Хотя какой от одежды вред? А может, мать не случайно мне свитер связала? Если теперь одежду нельзя провозить, то придется самим ее делать. Интересно, Энн умеет вязать? Или шить? Надо спросить. Сегодня я как раз собирался с ней встретиться. Извиняюсь, игрушки в новом списке разрешили. Ошибся. Я поглядел на часы. Так, уже пора. Я выскочил из своего бокса и поспешил к саду. По пути толкнул какую-то тетку, она умудрилась согреть меня по спине. Хорошо все. Лифты почему-то не работали и пришлось бежать по лестнице, что было не очень удобно. Люди, занятые на строительстве верхних ярусов, возвращались в жилые боксы. Я пробирался против течения. Опоздал. Энн сидела на скамейке. Выглядела довольно бледно. Она работает на обогатительной фабрике, и когда мы переходим на 4 капсулы, они переходят на 3. А про 3 капсулы я уже говорил, ноги протянешь. Да и здоровья обогащения не прибавляет. Пойди целый день в маске поработай. А без маски нельзя, гелий 3 адсорбируют коллоидной кислотой, одна капля прожигает от макушки до ступней. Жали ее, тяжелая работа. н ждала меня. Наши 15 минут. Каждый месяц человек может посидеть 15 минут в саду. Сад небольшой, комната 10 на 10, потолок 3. Есть небольшой фонтан с соленой, чтобы не пили водой. И дерево растет, и трава. Под деревом скамейка. На скамейке меня ждала Энн, а я опоздал на 2 минуты. Чем Энн была весьма недовольна. Я бы сам был недоволен, а у Энн еще характер вообще кусачий. Если тебя берут в рейд... «Это еще не дает тебе права опаздывать», – сказала она. Я поглядел на нее с усталым пренебрежением. Мужчина отправляется в рейд, женщина ждет у камина, вяжет носки. Кстати, если мы помолвимся, то я смогу провести две крупные вещи, официально. Я поглядел на Энн. «Думаешь про вещи?» – догадалась она. «Зря думаешь, я за тебя не собираюсь». «А я и не думаю». «Думаешь, по лицу вижу». Думаешь, что я побегу за тебя замуж? Не побегу. Да и не надо, я равнодушно зевнул. Нужна ты мне очень. Знаешь, и без тебя желающих много будет. Вон НАТО, она просто мечтает. Да что ты говоришь, перебила меня Энн. НАТО просто мечтает, просто жить не может. Я еще более равнодушно пожал плечами. Я ей все глаза выдеру, так же равнодушно сказала Энн. Ну, дальше мы помирились и начали придумывать, что я привезу N из рейда. Можно взять две вещи, но это официально, как я уже говорил. А неофициально можно провести больше. Так многие делают. Если стартовая масса не превышает норму, то контроль не проводится и легко прихватить кое-что с собой. Ну, разумеется, что-нибудь небольшое, что можно спрятать под комбинезоном. Я хотел тебя кое о чем попросить, сказала N негромко. Ну, конечно великодушно кивнул я. Попроси. Сейчас она попросит меня привести ей украшений. Все девчонки мечтают о драгоценностях. Даже моя мать их любит. Отец из предыдущих рейдов их пригоршными таскал. Странно это даже. Смысла в этих драгоценностях нет никакого. Их даже на капсулы никто обменять не захочет, а все женщины их просто обожают: золото, серебро, бриллианты. жемчуг особо. Если его толочи принимать с водой, то желудок регенерируется. Снимает токсическое воздействие капсул. Это, конечно, неправильно. Энн даже, кажется, покраснела. Но я хочу, чтобы ты привез мне... Ты хочешь фильм? Теперь уже я ее перебил. Ты хочешь, чтобы я привез тебе фильм? Энн помотала головой. Интересно, подумал я. Если не фильм, то что тогда? Я стал вспоминать, что тайком протаскивали на корабль участники рейдов. Редко что-то оригинальное протаскивали вообще-то. Чаще всего обычную контрабанду. Конфеты, спиртное, иногда книги с запрещенными репродукциями, иногда фильмы. Очень редко. Я слышал про один такой фильм вот. Ну и Бугер тоже вот сбреханул. Баян. Один дурачок умудрился пронести баян. Любил музыку, хотел выучиться играть. Как ни странно, баяны ему оставили. До сих пор на нем играет. Можно иногда пойти в музыкальный клуб, послушать. Неужели Н хочет баян? Нет, баян для нее слишком мелко. Так, несерьезно даже. Н о баян не будет даже мараться. Ей подавай что-нибудь масштабное, грандиозное. Рояль. Точно. Н мечтает о рояле. Она хочет, чтобы я ей протащил рояль. Я представил, как Энн сидит за роялем и хихикнул. А может контрабас? Я представил, как Н обнимает контрабас и хихикнул еще. «Что смешного?» – прищурилась Эн. «А? Нет, ничего смешного. Так чего тебе притащить? Рояль?» «Почему рояль?» «Нет, не рояль. Я хочу, чтобы ты провез мне котенка». «Мне показалось, что я ослышался». «Что?» – спросил я как можно тише. «Нет, вокруг никого не было. Никто этот бред не мог услышать. Повезло». «Повтори», – попросил я. «Я не ослышался?» «Ты не ослышался». Я хочу, чтобы ты привез мне котенка. Ты знаешь, что такое котенок? Я знал, что такое котенок. Видел в мультфильме. Котенок – это маленькая кошка. Такая совсем маленькая. Если его посадить на ладонь и сжать в кулак, котенок как раз в нем укроется. Маленькая кошка. Котенок ловит мышей и ими питается. Во всяком случае, в мультиках так всегда происходит. И сыром котенок питается. И молоком. Интересно, какой сыр на вкус? Риз рассказывал, что в первых рейдах еще встречался сыр, только очень засохший. Но даже засохший сыр очень вкусен. Лучше бы она хотела рояль. Что молчишь? Эн громко щелкнула пальцами. Я тебя спрашиваю, ты знаешь, что такое котенок? Зачем тебе котенок? Оторопело спросил я. Хочу попробовать, ответила Эн. Он, наверное, вкусный Эн хихикнула. Дурак ты, сказала она. В тебя берут уже, а ты все такой же дурак, непроходимый просто. Мне мама говорила, что те, кто на драгах работают, они все немного того. От вибрации у них мозг разрушается постепенно. Ты что, совсем ничего не понимаешь? Понимаю. Зачем может быть нужен котенок? Для того, чтобы вырастить из него кошку. У меня у матери спина болит сильно. Как ночь, так спина начинает давить. Ты можешь представить, что такое, когда всю ночь болит спина? Представить я мог. Ночи у нас длинные. Очень. А она прочитала, что кошки хорошо радикулит лечат. Если к спине прикладывать кошку. Мертвую? Глупо спросил я. Не, все-таки ты дурак, парень с драги. Энн покачала головой. Какой смысл прикладывать к радикулиту мертвую кошку? Конечно же, нужно прикладывать живую. Живая кошка теплом исцеляет. Она все лечит. Мама очень хочет кошку. «А как же биокарантин?» – спросил я. Эн фыркнула. «Нет, существует же биокарантин!» «Так и скажи, что не можешь!» – улыбнулась она. «У нее самая красивая улыбка!» «Определенно самая красивая улыбка, какую я только видел!» «Все парни хвостуны!» – сказала Эн. «Болтают все время! Мы все можем! Мы все можем!» «А как приходит время привести что-нибудь из рейда, они начинают ныть!» «Нет, я не могу!» У нас же биокарантин. Я не дурак. У меня от вибрации мозг еще не совсем расслоился. Эн зря говорит: С мозгом у меня все в порядке. Я понимал, что вот сейчас она меня просто провоцирует самым обычным и зауряднейшим способом. А я все это прекрасно понимал, и тем не менее сказал: Как я его провезу? Нас же будут после проверять. Наверное, все-таки я на самом деле дурак. Но у Эн такие красивые глаза. «Котеночек, он же маленький!» Эн показала пальцами, какой именно бывает котеночек. «Его можно легко упаковать. Где-нибудь спрячешь в кармане и провезешь. Вам же выдают фризеры. Ты котеночка возьмешь, заморозишь. А потом уже здесь разморозишь, и он вырастет. Но ведь... Это уже не нарушение правил. Это преступление. Умышленное нарушение биокарантина и провоз представителей экзофауны. Кажется так. За это можно лет 20 в постоянной экспедиции получить. Без права на свидание. Без выходных. Да никто не узнает, заверила меня Энн. Это будет нашей маленькой тайной. Нашей первой тайной. И она улыбнулась обворожительно и загадочно. Так что у меня тяжело потянуло в солнечном сплетении. А если кто-нибудь узнает, ты скажешь, что он сам пролез. Как? Так. Котенки, они же жутко пронырливые. Это же всем известно. Вот он и пронырнул. А твоей вины в этом нет, ты ни при чем. Ну да, у меня в кармане найдут мороженого котенка, а я не виноват. Энн отвернулась. Давай я тебе привезу цепочку, предложил я. Или еще лучше жемчуга. Ты видела жемчужину? Это очень красиво. Я сказала, котенка. Эн даже топнула ножкой. Она очень упрямая. Самая упрямая девчонка, какую я знаю. Если что-то ей взбредет в голову, обязательно добьется. Это хорошее качество. В умеренных дозах. А у Н доза этого качества просто огромная. Подавай ей котенка. Но ведь это ненормально. Почему я должен искать на планете какого-то котенка? Может быть там никаких котят уже давно нет. Вымерли. Или редко встречаются. Я попробовал было переубедить Н, что от котенка следует отказаться. Послушай. Конечно, она не переубедилась. У меня мама каждую ночь разогнуться не может. Ей нужна кошка, строго сказала Эн. Так что мне ничего про карантины рассказывать не надо. И про жемчуг слушать не хочу. Привези мне котеночка. А не хочешь, так я с кем-нибудь другим поговорю. У вас в рейд много идет. Ну да, усмехнулся я. Поговори. Поговори с бугером. А хоть бы и с бугером. Бугер парень смелый. Зря я про бугер рассказал. Бугер – человек, склонный к авантюризму. Он может и согласиться на котеночка. Если уж он говорит, что видел настоящий фильм. Если Бугер согласится, мои шансы на Н несколько уменьшатся. Мне не нужен Бугер в конкурентах. Мне вообще конкуренты не нужны. В ситуации, когда на одну родившуюся девочку приходится 2,5 с родившихся мальчика, о конкуренции думать не хочется. Хочется, не хочется, а думаешь. Ладно, я поднялся со скамейки. Ладно, я попробую. н тут же благодарно схватила меня за руку. Я попробую, но ничего не обещаю. Неизвестно, куда меня еще направят. А вдруг в охотники определят? Если в охотники определят, мне не до котеночков будет. Тебя не отправят в охотники. Молодых всех в поисковые партии определяют, ты же сам знаешь. А поисковые партии бродят везде. Вот вы будете бродить? И, конечно же, набредете на кошек. Ты же видел мультфильмы. Кошки и собаки. Они в планетарных городах в изобилии. Я хотел сказать, что это несколько не так, но и уже мечтала. Ты его аккуратненько так подманишь, поймаешь, заморозишь и привезешь сюда. А тут я его отморожу. Сама отморожу, чтобы правильно отморозился, не потрескался. Я его разморожу, а он вырастет и станет большим при большим. Станет настоящей пушистой кошкой и будет лечить спину не только моей маме, но еще и тебе. У операторов драги все время то руки болят, то спина, то еще что. Мы встанем все лечиться этой кошкой, а потом все увидят, что от кошки нет никакого вреда, и тогда этот дурацкий карантин отменят, и все, кто захочет, начнут привозить кошек и других зверей. Ты представь, как у нас тут станет весело. Я представил. То, что я представил, мне не очень понравилось. Если верить мультфильмам, то котенки и кошки все очень беспокойные существа. Они все время скачут, устраивают разные безобразия и вредят направо и налево. Одна кошка – это еще куда ни шло, а вот целый кошачий выводок. На самом деле станет весело. Я попробую, снова сказал я, но при одном условии. Мы объявим о нашем обручении. Только об обручении, уточнила Энн. А поженимся уже потом, лет через 20 хорошо через 20 локальных локальных разумеется 20 лет пройдут не заметишь жених энхи хихикнула, подмигнула мне вскочила со скамейки и упорхнула я поглядел на часы две минуты можно было еще две минуты сидеть хорошо я вытянул ноги и стал слушать как журчит вода хотела пить я подавил жажду и стал ждать Через две минуты над головой мигнула неприятная красная лампочка, и я удалился из садика. Я спускался к себе. Настроение у меня было неважное. Кроме того, мне все время казалось, что все на меня с подозрением смотрят. Будто что-то такое про меня знают. Такое. Компрометирующее. Мне было стыдно. Очень стыдно. Непонятно толком из-за чего. И поэтому я злился еще больше и растопыривал локти, чтобы цеплять встречных. А что, они-то с утра меня цепляют безжалостно. Никто со мной ругаться не стал. Наверное, у меня лицо все-таки было слишком злобное. Ну и ладно. Я вернулся в бокс, кинулся в койку и стал думать. Ну, про свое преступление. Конечно, оно еще не свершилось, но я на него уже вроде как согласился. А значит, все равно, что свершилось. Стыдно. Мне казалось, что согласившись на провоз котенка, Я как бы замарал честь нашей семьи, своего отца, деда, предков, всех тех, кто с гордостью нес наше имя через трудности и лишения. Наверняка мои доблестные родственники не опускались до столь низких преступлений. Они были честными и достойными людьми. Никогда не провозили настолько запрещенных вещей. В отличие от меня. Но, с другой стороны, были и плюсы. Я притащу этого дурацкого котенка, и потом, со временем, N выйдет за меня замуж. Если измерять нашими планетарными, то всего через 5 лет. Нормально. 5 лет – это не так уж и долго. Быстро даже. И в самом деле, заморожу его тихонечко и спрячу куда-нибудь в сапог. Кто будет сапоги проверять? Потом я стал думать о том, где именно найти котенка. Честно говоря, о повадках котенков я имел самые отдаленное представления. Я знал, что они любят молоко и сыр. Я об этом уже говорил. А вот где они обитают, я предположить не мог. Значит, мне придется выследить большую кошку и уже из ее гнезда добыть котенка. Да. Надо потихоньку разведать у Риза что-нибудь про кошачьих. Он, наверное, знает. Он человек опытный. Хотя... Нет, лучше молчать. Лучше на всякий случай молчать. А вообще здорово. Два дня до рейда. Два дня!